«Ну вот и началось!» Негромко проговорил Котовский, навел бинокль на вытаившую из дорожной пыли группу, потом направил бинокль на Днепр, на переправу. Народу на Днепровском берегу было как муравьев. Вся третья революционная армия, в которую был переименован Тираспольский отряд. да Озабоченно пробормотал Котовский. Разведка немецкая была многочисленной, человек тридцать. Такая может затеять любой бой. «Шугани-ка их», — приказал Котовский командиру группы бронеавтомобилей. «Не то горцуют тут, как в цирке. Аплодисментов ждут». «А сейчас мы их и похлопаем», — сказал начальник броневой группы и исчез. Две машины, обшитые листами железа, выехали на дорогу и полили германскую разведку свинцом. Через полминуты на дороге уже никого не было, только валялись четверо всадников, дергали ногами, да в стороне лежала убитая лошадь. Лошадь было жалко. Таких тяжелых боев, как у переправы через Днепр, у котовцев еще не было. Петлюровцы, австрияки, румыны с солдатами были слабыми, хорошо умели только бегать, а вот накатываться на высоту, брать ее в обхват и сжимать в клещи, стараясь уничтожить всех, кто там управлял пулеметами, могли только немцы. Но как бы там ни было, несмотря на изворотливость и умение, немцам не удалось сковырнуть с высоток Котовского и установить там свои пулеметы. Венедиктов перекинул на тот берег Днепра и остатки своих подразделений, и тылы, и запас корма для коней, первоклассный трофейный овес, позаимствованный у румынских артиллеристов, и два полевых лазарета с палатками, И боеприпасы, тяжеленные ящики с патронами и четыре орудия, у которых кончились снаряды. Словом, все, что можно было перебросить, кроме бронеавтомобилей, броневики пришлось оставить на этой стороне. Их подорвали. Как осталось на этой стороне и треть котовцев, прикрывая других, спасая от смерти товарищей, они погибли сами. Их могилы можно и сегодня найти на Днепровском берегу. Ныне к испанке относятся с неким веселым непониманием, что это такое или кто. Пляшущая подщелкающий ритм кастаньет женщина, музыкальный инструмент, рожденный где-нибудь на берегах Гибралтара или Бискайского залива, либо в глубине страны. Например, в Сарагосе, Алкане, Малоге. Или же специальная закрепка для волос. Марка велосипеда. Каша из кукурузы, заправленная оливковым маслом. Либо что-то еще в этом духе. Нет, нет и еще раз нет. Это болезнь, которую нынче научились лечить. И она для наших современников не страшнее гриппа. А сто лет назад от нее погибали десятки тысяч людей. Испанка выкашивала под корень целые города. Прошлась болезнь и по рядам Котовцев, и по самому Котовскому. Это произошло вскоре после апрельских боев, когда они изо всех сил удерживали переправу и удержали. Через темный, вспененный вешними водами Днепр переправилась целая армия. А затем Котовский благополучно переправил на Красный берег остатки своего отряда. Уж очень он поредел. И только потом позволил себе немного расслабиться. А болезнь этого только и ждала. Примерилась и ударила. Крепко ударила. Сбила Котовского с ног. Армия продолжала отступать, но уже организовано, планово, с тактическими выкладками. Вот тут можно остановиться без риска быть окруженной, а здесь нельзя. Могут прыгнуть на спину и вцепиться зубами в шею. «Где я?» — очнувшись и разлепив склеившиеся глаза, первым делом спросил Котовский. «В Екатеринославе». «В госпитале?» Услышав про Екатеринослав, Котовский удрученно повозил головой по подушке. Он и не помнил, чтобы направлялся в этот небольшой пыльный город. В голове совсем не сложилось. Как же он попал сюда? Что со мною? Я ранен! Ответ был короткий. «Испанка!» «Испанка! Испанка! Испанка!» Котовский видел людей, переболевших испанкой, с костлявыми синими лицами и напрочь высушенными глазами. Болезнь настолько повышала температуру, что в человеке, кажется, выкипала кровь, а на раскаленном лице иного бойца можно было жарить котлеты. «Очень неприятная эта хворь, испанка!» Надо было приходить в себя, лечиться. Котовский закрыл глаза и вновь погрузился в желеобразную, нервно колеблющуюся горячую темноту. Поправиться он не успел. Очнулся утром от того, что кто-то, громко топая ногами, мчался по коридору и кричал так, что хлопали приоткрытые форточки. «Белые в городе!» В Екатеринослав входили Деникинские части. Белые для Котовского были хуже гайдамаков, петлюровцев и германцев вместе взятых. Поэтому Григорий Иванович, находясь в состоянии, которое никак нельзя было назвать ясной явью, воздух перед ним дрожал, будто холодец, и покрывался нехорошими красными пятнами. Но он натянул на себя одежду, выдернул из-под подушки ноган и вывалился через окно в больничный двор. Знакомых в Екатеринославе у него не было, котовцев поблизости тоже не было. Пока он не знал, как спасаться, куда бежать, что вообще делать, шатаясь из стороны в сторону, цепляясь за заборы и за стволы деревьев, чтобы не упасть, направился к выходу из города. В конце концов, бог не выдаст, свинья не съест. В полевой сумке, которая у него была с собою, лежали приготовленные на всякий случай документы на имя помещика Золотарева. Документы были подлинные. К ним даже самый опытный контрразведчик не сумеет придраться, если только он лично не знаком с Золотаревым. Честно говоря, Котовский не думал, что документы ему пригодятся. Время на дворе не то, но ведь пригодились. Имелись у Григория Ивановича и кое-какие адреса, в основном одесские, законспирированные, В общем, похоже, наступала пора, когда надо будет изображать из себя человека, здорово обиженного большевиками и вообще решившего бежать от них. Это Котовскому удалось. Он спасся и объявился в Одессе. Одесса была уже не той, которую раньше знал Котовский, растеряла часть нарядности, беззаботности, веселости. В ней даже смеха, кажется, стало в два раза меньше. Нынче в столице Черноморской республики сильно пахло порохом, ни каштанами и не цветущими акациями, ни ароматов морских молов и причалов пахло, а дымным ружейным порохом и чем-то еще, что сдавливает, забивает горло и мешает дышать. Тяжелым духом, который обычно возникает на поле боя. Котовский не узнал Одессу. Удивленно покрутил головой, сплюнул себе под ноги, но ничего не сказал. Одесса была для него таким же родным местом, как село Гончешты или Кишинев. Он знал каждую лестницу и каждый камень. Был знаком со всеми собаками как и они были знакомы с ним. В Одессе у него и схронки имелись, и места, где он мог пополнить свой кошелек дюжиной золотых монет, лучшей валютой той поры. И хорошая обжитая квартира была, в которой он себя уютно чувствовал. На следующий день, наряженный в светлый чесучевый костюм, Котовский появился на знаменитой Потемкинской лестнице, которая, как и памятник дюку Ришелье, являлась визитной карточкой города. Был Григорий Иванович элегантен, в руке держал трость с изящным, вырезанным из слоновой кости набалдашником, небрежно постукивал ею по нагретым солнцем мраморным ступеням, и производил впечатление очень богатого, уверенного в себе человека, решившего немного побездельничать и со вкусом отдохнуть. С верхней площадки лестницы было хорошо видно море, ярко-синее, с белыми игривыми барашками, стремящимися друг друга догнать. Их беззаботная игра была способна родить в душе такую же легкую беззаботность. Но Котовскому было не до этого, многих людей, которых он знал, загребла контрразведка. Часть из них была уже расстреляна, часть сидела в глубоких сырых подвалах, выручить из которых можно было только штурмом. Но для этого понадобится не менее батальона, а часть покинула Одессу. Надобно было установить связь под подпольем, в которое ушли большевики. Но четыре адреса, которые Котовский проверил, оказались засвеченными. Причем в доме по последнему, четвертому адресу он чуть не влип в неприятность. На звонок из дверей квартиры вышли два бугая, одетые в серые костюмы с сытыми бледными лицами. Большевики такие костюмы не носят, и лица у них загорелые, поскольку много времени им приходится проводить на свежем воздухе. А эти филеры, привыкшие сидеть в засадах за портьерами, от того и морды у них такие серые. Филеры решили задержать Котовского и пошли на захват один слева, другой справа. Но Котовский не дался. Да и силы у него, несмотря на болезнь, было побольше, чем у этих любителей галушек со сметаной. Он ухватил филеров за головы и тряснул одной физиономией а вторую. Только мокрить из носов полетела. Треск раздался такой, что Котовский невольно подумал, а не убил ли он их. Филеры растянулись на лестничной площадке, как два заправских трупа. Пятки вместе, носки врозь. Котовский безмятежно засвистел, Поддел рукоятью трости легкий летний котелок, Предназначенный прикрывать голову от солнца, И, мурлыча себе поднос веселую мелодию, Поспешно сбежал по лестнице вниз, Хлопнул дверью подъезда, На улице прыгнул в проезжавшую мимо пролетку, Подвернулась очень кстати. Похоже, в окружении большевиков затесался провокатор. Так много провалов не должно было быть. Как бы там ни было, ушки следовало держать на макушке. А пропавших, ушедших в подполье большевиков, надо было искать. Но как искать? Где? Помог случай. Через три дня на Надеждинской улице Григорий Иванович увидел знакомого человека. Тот неторопливо двигался по тротуару, щурился от яркого солнца и стряхивал с пиджака шелушинки, свалившиеся с деревьев. На носу у него поблескивало пенсне с круто изогнутой в виде лиры перекладинкой. Таких пенсне не было ни у кого в Одессе только у одного человека, доктора Колесникова. А Колесников был связан с большевиками. Григорий Иванович сидел под платаном за круглым выносным столиком кафе «Жизель». Ему нравилось, как тут готовили кофе. Жиглявый грек с большим античным носом добавлял в каждую турку немного соли, придававшую напитку вязкость и усиливавшую вкус. Грек знал, в какой именно момент нужно кинуть соль. Никто не мог точно определить этот миг, хотя пытались многие. Стоило затянуть хотя бы на секунду, и кофе получался другим. И недотянутая секунда тоже влияла на вкус напитка. Это было какое-то таинство, не иначе, с которым был знаком только колдун Грек. Кофе был крепким. После двух чашек в ушах начинал раздаваться сухой электрический звон. Котовский обычно пил три чашки, больше себе не позволял. Увидев Колесникова, Григорий Иванович привстал с плетеного кресла. «Доктор!» Колесников остановился, внимательно, не произнеся ни слова, оглядел Котовского. Потом, подойдя к столу, придвинул к себе свободное кресло. Махнул рукой Греку. «Кофе!» Грек, понимающе кивнул. Колесников еще раз оглядел Котовского. Потом снял с переносицы пенсне и устало поморгал глазами, словно бы давал гимнастическую нагрузку векам. Затем потер пальцами лоб, височные выемки. «Вы на ногах перенесли испанку», — неожиданно проговорил он. «Было такое?» «Было», — не стал отрицать Котовский. «Пока бежал из Екатеринослава сюда, ни хлеба у меня не было, ни лекарств». «Я вас положу к себе в госпиталь, чтобы подлечить немного», — сказал Колесников, замолчал, следя за тем, как между столиками к ним пробирается мальчик. Наряженный в шелковую красную рубаху, перепоясанную витым золотистым шнуром. На ладони мальчик держал небольшой поднос с чашкой кофе. Действовал мальчик ловко. На ходу снял с подноса чашку и беззвучно приземлил ее на столик. Прямо фокусник какой-то. «Молодец! Настоящий виртуоз!» Похвалил его доктор, сунул в руку серебряный гривенник, небольшую монетку, схожую с крохотной луной. «Спасибо!» — проводил мальчика внимательным, все засекающим взглядом. «Никого из знакомых в Одессе не осталось», — пожаловался Котовский доктору. «Куда не заявлюсь, всюду закрытые двери» а хозяин либо сидит либо в бегах либо убит а в одессе сейчас что не войско то своя контрразведка а эти люди ни с кем не считаются у них свои осведомители действуют контрразведчики в основном по наводке пояснил доктор под гребенку их угодили очень многие ясно Наклонив голову, тихо произнес Котовский, щелкнул пальцами, прося еще одну чашку кофе. «Что делать? Для начала явиться ко мне в госпиталь, а там посмотрим». Так и поступили. Когда Котовский возник в палате с помазком для бритья, за ленгеновской бритвой, размельченным в пыль мятным мелом, зубным порошком и небольшим походным полотенцем, чтобы можно было промокнуть лицо, то невольно остановился в дверях. В маленькой пахнущей звездкой палате было две койки. Одна, предназначенная для Котовского, была свободна, а на второй лежал боец его отряда Виктор Гарский. Гарский был совершенно не похож на себя, наголо остриженный, худой, лишившийся коротких щегольских усиков. Обрил их, хотя всегда ими щеголял, и тем был привлекателен для девчат. — Виктор! — Гарский на всякий случай приложил к губам палец. — Здесь, мол, и стены слушают. За спиной у Котовского возник врач Колесников в докторском, до хруста на крахмаленном белом халате, со стетоскопом, перекинутым через шею, поправил на переносицы пенсне. «Э, «Здесь можете говорить без опаски», — сказал он. «Чужого к вам не подселю. Лежать будете вдвоем». Игарский и Колесников были членами партии большевиков. Теперь им сообща предстояло найти ниточку к разгромленной, скорее всего, кем-то выданной контрразведчикам организации. Через две недели доктор сообщил, что кончик найден, и им предстоит встреча с Криворуковым. Криворукова Котовский знал. Вместе ходили в атаку навихляющиеся румынские цепи. Те, набравшись крепко местного самогона, пытались ворваться в Кишинев. Запомнили самонадеянные румыны ту схватку надолго. Вместе с Криворуковым на плотах форсировали и безбрежно разлившийся Днестр. Ныне Криворуков руководил Бессарабским бюро при областкоме партии большевиков. Когда доктор сказал, что нащупал выход на Криворукова, У Григория Ивановича даже на душе сделалось легче. Вот ведь как! На совещании, которое провели с Криворуковым в саду, изображая из себя сборников Белого налива, решили создать диверсионную группу. Слишком уж вольно чувствовали себя в Одессе крикливые румыны со своими хозяевами-немцами сменившими полевые каски фельдграу на невыразительные серые фуражки, англичане, притащившие в Одессу добрую половину королевского флота, деникинцы, начавшие лютовать в городе просто безмерно, и всем им надо было дать по рукам, определили основную явку. Криворуков назвал ее базовой. В табачном лавке на новом базаре. Вторую явку наметили на большом фонтане, в доме, украшенном вывеской часовых дел мастер. Вывески, вывески. Одесские вывески — это особая статья украшения улиц. Котовский любил их. Неказистых вывесок в городе не было. Яркие, остроумные, притягивающие к себе взгляд — они могли удивить самого искушенного человека. Недалеко от жестяного счета часовых дел мастер, приколоченного к боковине дома, фасад одного из зданий украшала вывеска очень лихая, дразнящая всякий требовательный взор. «Мужской портной, он же медам!» Такая вывеска могла появиться только в Одессе а на одной из улиц, кажется, Кузнечной, жили трое портных, и все уважаемые. Так портной, живший в крайнем доме, на своей вывеске начертал синей масляной краской. «Здесь работает лучший портной в Европе!» Второй мастер-наперстка, почесав ногтем затылок, написал на своей рекламе. «Здесь работает лучший портной в мире!» Третьему, естественно, надо было переплюнуть своих соперников, но как это сделать? И он переплюнул, сочинив на своей вывеске, а здесь работает лучший портной на этой улице. Соперникам его крыть было нечем. Запасные явки определили в кабачке открытия Дарданел в маленькой ловчонке на Ришельевской улице по соседству с молочной Неаполь. Оттуда было очень удобно уходить, а в подвале хранился динамит. В Ловчонке Котовский обязательно покупал себе сигареты. Были и другие явки. Диверсионный отряд был сколочен быстро. Очень уж неприятно было смотреть, как выхаживают по Дерибасовской улице чопорные германские офицеры похожие на гусаков и суетятся, зыркают глазами во все стороны проворные румыны, любители толкнуть что-нибудь из-под полы. С румынами ухо надо было держать востро, они умели обобрать и вообще раздеть человека на ходу. Большие были специалисты по этой части. Степенье всех держались австрийцы. И вообще, как выяснил Котовский, воевать им не хотелось. И если бы не немцы, любившие угощать союзников плетками, а при случае даже применявшие оружие, вряд ли знатоки венских штруделей и вальсов Штрауса задержались бы в Одессе надолго. Через несколько дней их бы и след простыл. После встречи с Криворуковым Григорий Иванович, еще не избавившийся от последствий испанки, быстро пошел на поправку. Еще вчера и позавчера казалось, что под ногами совершенно нет земли, она ушла, и он ощущал себя человеком, повисшим в воздухе, лишенным дела, друзей, привычной среды обитания, а сейчас все это исчезло и земля твердая была, и друзья появились, и дело боевое, требовавшее твердости, решительности, возникло, а с делом наметилась и ясная цель, которую обязательно следовало достичь. Человек, имевший на руках документы помещика Золотарева, обиженного большевиками, взял под свой контроль железную дорогу, добывал оружие, Занялся подпольной типографией, такая очень нужна была большевикам. И вскоре в городе начали появляться издевательски острые, едкие листовки, читая которые оккупанты начали боязливо оглядываться, а не засадит ли кто-нибудь из-за угла им булыжником по голове. Отряд свой Котовский разбил на пятерки. Люди его сделались почти неуловимыми, их словно бы нигде не было, и одновременно они были везде. Оккупанты ощущали это каждый день. Контрразведки их с ног сбились, выискивая в подвалах, в домах, чуть ли не в печных трубах, в подземельях и на чердаках одесских супостатов. Где они? Не могли найти. Не было их, а подпольный отряд Котовского тем временем рос не по дням, а по часам и вскоре увеличился до 250 человек. Сам Котовский, глядя на мельтишню немецких, французских, румынских, деникинских контрразведок, выходил из большого гостиничного номера, снятого недавно. В этот номер могла вместиться половина его отряда и, покуривая изящную трубку, вырезанную из корня вишневого дерева, насмешливо щурился. Увлечение трубкой у него успешно сочеталось с гаванскими сигарами. «Ищите, господа, ищите! Максимум, что вы найдете, пару пуговиц, оторвавшихся от ваших штанов во время поисков». Он знал, что контрразведчики усиленно гоняются за ним. Его имя едва ли не на заборах пишут. Оккупанты недовольно морщатся, слыша фамилию Котовского, а одесситы восторженно аплодируют. Он сделался народным героем. Несколько раз проверяли и его документы. Но богатый помещик Золотарев, здорово обиженный большевиками и еле ушедший от них, обязательно оказывался вне подозрений. А между тем иностранные гости забеспокоились, засуетились в нешуточной тревоге. Большевистская пропаганда начала здорово действовать на их солдат. И настолько серьезно сложилось положение, что непрошенным гостям пришлось даже создать специальный комитет по борьбе с большевистской агитацией. Печатная продукция большевиков выплескивалась на иностранных солдат захлестывающим валом. Контрразведчикам было понятно, что против них работает целая типография. И типография немаленькая, которая выпускает и листовки, и политическую литературу, и прокламации, что регулярно появляются на одесских заборах и стенках домов и ходовые брошюры на немецком и французских языках, смысл которых был заключен в одном. «Господа оккупанты, отправляйтесь поскорее домой, пока руки-ноги целы. Вас в Одессу никто не приглашал». Дело было поставлено с размахом. Листовки находили в своих карманах даже деникинские офицеры. Не говоря уже о редикюлях гувернанток, и кошелках горничных, которые на рынке закупали продукты для своих хозяев. Результат не замедлил сказаться. Французские солдаты, например, перестали выполнять приказы своих командиров, а некоторые из них, знакомые с учением Маркса, заводили в своих частях разговоры о мировой революции. Неплохо бы, дескать, и родную Францию сделать свободной и равноправной, долой баронов, сыплющих жирную перхоть на пиджаки, мучителей графьев, измывающихся в своих поместьях над нищими крестьянами, растолстевших заводчиков, не выплачивающих зарплату рабочим. Такие настроения очень не нравились командующему войсками Антанты на юге России Бертло. Он даже ставил вопрос о том, что неплохо бы наиболее крикливых и упертых петухов поставить к стенке и устроить показательную казнь. Именно Бертло разослал по странам-союзникам телеграммы с просьбой прекратить на время присылать новые войсковые силы в Одессу в связи с разложением солдат. Кстати, после этой телеграммы к причалам Одесского порта не пришвартовался ни один транспортный французский пароход. В Париже испугались происходящего в Одессе. Отряд Котовского не только распространял подпольную литературу и листовки, но и охранял типографию, работавшую в катакомбах у села Куяльник. Вход в катакомбы был очень хитро замаскирован, находился в одном из сельских домов. На Куяльник, а также на села Нерубайское и Усатого, Нацелились сразу несколько контрразведок. Видимо, кто-то навел их на подземные пещеры, шепнул, что там установлены печатные станки, но точного адреса не сообщил, хотя и обнадежил. Найти типографию так же непросто, как съесть пару яиц в мешочке. Деникинцы знали, что такое яйца в мешочке, а вот французы нет. Поэтому они походили немного поверху, потопали ногами, пытаясь обнаружить внизу подземные пустоты, попринюхивались, не несет ли оттуда типографской краской, и отбыли в Одессу. А вот деникинцы, румыны и гайдамаки старались по-настоящему, до седьмого пота, буквально на четвереньках ползали осматривали каждый курятник, каждый угол в некоторых домах, показавшихся им подозрительными. Даже полы вскрывали, стремились отличиться, найти супостатов и получить обещанное союзническим командованием вознаграждение. Да только ничего у них не получилось. Типографию они не нашли. А если бы нашли, то неведомо, как бы все обернулось. Отряд Котовского принял бы бой, и потери с обеих сторон были бы немалые. Но нет, не тянули ни деникинцы, ни крикливые румыны на ищеек. Искать подземные клады они не умели. Котовского специально пригласила к себе секретарь подпольного областкома Соколовская. Пожала руку. «Григорий Иванович, если бы у большевиков были ордена...» Мы бы наградили вас орденом, а пока примите сердечную благодарность подпольного областкома. Не знала Елена Соколовская, что ордена большевистки боевые, уже есть. И Котовский заработает их целых три – ордена Красного Знамени. Будет он иметь и другие награды, но все это в будущем. А пока он был бойцом подполья, болел за Одессу, которую любил, за земляков своих бессарабцев, томившихся в здешних тюрьмах, готов был молиться за тех, кого не стало, расстреляны, либо повешены контрразведкой, и очень хотел, чтобы на бульварах здешних перестала звучать чужая речь, Так контрразведчики и не нашли подпольный комбинат, производивший печатную продукцию и принесший так много неприятностей иноземцам. Они даже чесаться начали, будто в штанах у них завелись блохи. Может быть, завелись, даже в сапогах. И только когда они покинули Одессу, стало известно, типография находится под землей в куяльнике. Ищейка дала верный след, но дальше следа дело не продвинулось. Всего четыре дня, пока шли обыски, рабочие не выходили из-под земли. Сидели там, как шахтеры, а люди Котовского охраняли их. Явки Котовского работали безотказно, сбоев не было. Но поскольку отряд у Григория Ивановича был большой, Боевые пятерки действовали дружно, часто требовалась крыша над головой. Стало понятно, нужны новые явки, и Котовский их создал. Одна из явок была организована в публичном доме. Она ни разу не попала под подозрение. Да потом попутно можно было полакомиться и побочным продуктом, которым славился этот дом. Кое-кто из руководителей «пятерок» этот продукт попробовал и оценил по достоинству. Оценка была высокой. Правда, сам Котовский в этой публичной библиотеке или еще заведение, как он называл «пуп-дом», не был ни разу. Времени все не было. Но потом все-таки побывал невольно, по стечению обстоятельств заправлял публичным домом Мейер Зайдер, говорливый одессит, похожий на пьяного мула. Лицо у него очень быстро обгорало на солнце, кожа на щеках и на лбу делалась красной, а нос — синим, что наводило всякого, кто видел его, на определенные мысли. Зайдер преуспевал и при белых, и при красных и при зеленых, и при гайдамаках, и при оккупантах, при всех словом. Кличка у него была «Майорчик». Телосложение он был тщедушного. Собственно, это не телосложение было, а теловычитание. Голову его украшали большие оттопыренные уши, похожие на два древесных гриба. Лицо, как у старика, было испрещено неровными морщинами. Успехи Зайдера на почве проституции и поставки выдающимся личностям девиц с броской южной внешности были неплохие. Можно сказать, даже очень неплохие. Недавно майорчик сумел себе даже купить особняк с видом на море. Это была дорогая покупка. Жена Зайдера, проститутка Роза, Стала чувствовать себя настоящей барыней, и ей это удавалось. Особенно она начала задирать нос, когда получила от мужа в подарок дорогое бриллиантовое колье. Впервые имя Котовского Зайдер услышал давно, когда революцией в России еще даже и не пахло, завидовал ему. Слишком смел и удачлив был налетчик Котовский. Куши, надо полагать, брал немалые. Зайдер только облизывался да хрюкал в кулак. Э, Мне бы такие. Но богу богова, кесарю кесарева, а зайдеру зайдерова. Обожженная солнцем красная физиономия его делалась бледной от зависти, а на коже изрисовывались лиловые пятна, похожие на шрамы. В восемнадцатом году в один из теплых весенних дней в публичный дом, в пуп-дом, вбежал крупный плечистый военный с капитанскими погонами на кителе. На боку у него в желтой кожаной кобуре висел тяжелый американский кольт. Посетителя встретил сам Зайдер. «За мной гонятся! Где можно скрыться?» Зайдер молча указал пальцем наверх. — Понял, на чердак, — сказал капитан, рванулся было наверх, но в то же мгновение остановился. — О том, что я был здесь, никому ни слова, коллега. — Иначе сами понимаете, — капитан выразительно хлопнул ладонью по кобуре кольта. Зайдера в тот раз очень подкупило слово «коллега». В том, что в мундире капитана к нему заскочил сам Котовский, он не сомневался ни минуты хотя в лицо Котовского не знал. Едва капитан скрылся на чердаке, в публичный дом пожаловали три офицера из Деникинской контрразведки. «Господа, господа, у меня очень приличное заведение», сказал им Зайдер. «Не распугайте моих девушек». Сюда не заглядывал вот этот господин. Старший из пришедших, лысый штабс-капитан, Показал Зайдеру фотоснимок офицера, только что побывавшего здесь. Фотокарточка была украшена вензелем популярного одесского фотографа, у которого над Дерибасовской располагалось свое ателье. «Э, «Нет», – Зайдер отрицательно покачал головой. «Не заглядывал. Но если заглянет, я вам обязательно сообщу». «Не надо ничего сообщать. Мы сами его встретим» сказал штабс-капитан и приказал своим спутникам оставаться в доме. Через час на смену двум офицерам пришел новый караул. Два молчаливых казака с карабинами. Котовский оказался заблокированным на чердаке. На чердаке дома, в котором звонко перекликались и посмеивались над своими клиентами девицы, Котовский провел несколько дней. Никак не мог уйти внизу дежурили контрразведчики но потом они ушли поняли что никого здесь не дождутся котовский тоже ушел в дверях задержался и взяв майорчика за пуговицу вяло болтающуюся на пиджаке вот вот отвалится проговорил проникновенно я ваш должник господин зайдер обязательно отвечу добром на добро роза жена зайдера расположившись на балконе, дышала воздухом или, как она говорила, принимала воздушный мацион. Впрочем, она не только дышала воздухом, но и засекла момент, когда Котовский покидал публичный дом. Она также взяла зайдера за отрывающуюся от пиджака пуговицу. «Майорчик, а этот представительный мужчина кто?» томным голосом пропела она. Зайдер хотел сказать, что не вопросы глупые и неуместные надо задавать, а пришить к пиджаку несчастную пуговицу. Не то ведь оторвется. И тогда на ее место придется ставить какую-нибудь детскую, выточенную из деревяшки. Но Зайдер жену побаивался и сделать ей замечание не осмелился. Роза могла обидеться и уйти от него, а этого Зайдер не хотел кто этот мужчина?» — переспросил он. «Клиент». «Какой клиент?» — продолжила свою песню Роза. «Солидный», — ответил Зайдер, и, словно бы вспомнив о чем-то значительном, сделался важным, как петух, увидевший во дворе незнакомую курицу. Роза все-таки обиделась на него. «Не хочешь говорить? Не надо». «Сказала она. Но если понадобится узнать, кто это, я сделаю это без твоей помощи». Тут Роза демонстративно отвернулась от мужа и продолжила принимать утренний эмоцион. Котовский обладал талантом мгновенного перевоплощения. Если бы он пошел по артистической стезе, то очень скоро бы достиг больших высот стал бы знаменитостью. Впрочем, он и в нынешнем качестве был знаменит. В Одессе, например, его знал не только каждый житель, но, извините, и каждая собака в городе. Он умел профессионально гримироваться. Этому непростому искусству его обучил один из театральных одесских гримеров. Но это было еще не все. Ведь Гриму надо подчинить и свое поведение, свою личность, придумать себе биографию, если хотите, и вести себя так, чтобы ни у кого не возникало подозрения. Именно это Котовский делал блестяще. Наряженный в форму жандарма, он обращался к собеседникам так, будто всю жизнь проработал жандарман, знал все детали службы. Переодетый в священника, он был священником. В те же минуты и часы, когда он выдавал себя за банкира, он был банкиром, и ни один человек не мог в этом усомниться. Проезжая в помещичьи пролетки, он невольно заставлял встречных кланяться. Это был очень влиятельный помещик, способный решать судьбы людей и земель и так далее. Артистизм сидел у Котовского в крови. Как-то по поручению областкома Григорий Иванович проводил операцию по добыче денег. А денег подпольщикам нужно было много. И не только на жизнь насущную. Есть у них хлеб на столе или нет, они часто вообще не обращали внимания. А вот когда надо было подкупить полицейского чина, агента контрразведки, либо даже простого дворника, который в нужное время мог подать сигнал. Необходимы были не только денекинские кредитки или Катеньки, а и самое дорогое из всех денег, ходивших по Одессе – золотые рубли. Впрочем, для подку погодились разные деньги. Катеньки тоже имели вес и были в ходу, но их брали с меньшей охотой, чем золотые десятирублевки. Один из очень богатых людей, живущих в Одессе, помещик-остроумов, латифундист, перед которым даже известные банкиры снимали шляпу и делали это первыми, решил созвать гостей на званый ужин. Столы в остроумовском особняке ломились от изысканной еды, а еда тут была на всякий вкус. И заливные поросята, и осетры разных способов приготовления. Запеченные целиком, копченные на сладком яблочном дыму, жареные и пареные. Икра стояла в фарфоровых тазах. Для любителей на вертеле были специально зажарены фазаны, обработанные японским маринадом и так далее. Описанию блюд можно было посвятить несколько страниц. Но суть не в этом. Что было у Остроумова, то было. Он слыл гурманом на всю Одессу. И даже далее в Киеве и в Кишиневе его тоже знали. Выпивки тоже было много. Любители лакомились коньяком 25-летней выдержки, старыми специально сваренными напитками с сливянкой и запеканкой. Эти напитки считались целебными. И лечили людей от любой простуды и приносимой ветром заразы, в том числе и от испанки. Ну и, естественно, монополькой, хорошей водкой царского еще производства, которую Остроумов хранил в специальных подвалах, вырытых во дворе его большого дома. На приеме этом веселились не только старые богачи, бросавшие деньги в золоченный таз для поддержки вооруженных сил Юга России, возглавляемых генерал-лейтенантом Деникиным Антоном Ивановичем, но и молодые, довольно чопорные отпрыски городской знати, среди которых были и девицы, умевшие необыкновенно томно опускать ресницы, и напористые молодые люди с цепкими глазами и точно рассчитанными движениями. Откушав темной, почти черной винной запеканки, они затеяли танцы. Хозяин для этой цели и вообще для того, чтобы было хорошее настроение, пригласил небольшой, но очень бойкий, слаженный оркестрик из трех человек. Особенно хороша была скрипка. Скрипач, кудрявый молодой цыган со жгучим, глубоко антрацитового цвета взором, оказался настоящим виртуозом. Некоторые дамочки, слушая его игру, изумленно пооткрывали рты. Окна дома были распахнуты, на улице царил жаркий вечер, над крышами носились ласточки, разрезали крыльями плотный воздух. Иногда с моря прилетал ласковый ветер, и тогда слух ласкал нежный, шероховатый звук набегающих на берег волн. Натанцевавшись вдоволь, молодые люди вывалились наружу, захотели прогуляться и подышать морским воздухом. Оркестр, щедро оплаченный хозяином, был отпущен, а оставшиеся гости в большинстве своем богатые старики Уселись за покерный стол и вытащили из карманов пухлые кошельки. Игра шла на деньги. Суммы назывались немалые. Через сорок минут на столе уже высилась целая гора денег. И царских, и денейкинских. Красовалась также горка золотых монет. А, все-таки царские кредитки выглядели веселее, чем печатные бумаги Антона Ивановича. Сказал Остроумов, выдернув из груды денег 25-рублевую Деникинскую банкноту. Оформленные были веселее и весели больше. Сделал справедливую вставку в речь приятеля Ковлер, живший на этой же улице, что и Остраумов, в одном из богатых, построенных известным архитектором Бафо домов. «А сколько всего можно было купить при императоре Николае Александровиче на двадцать рублей, а?» А не будем ругать наше время!» — окорачивающе махнул рукой Остроумов. «Будем благодарить его за то, что не повернулось оно к нам филейной частью. Мы с вами живем, Александр Александрович, очень даже неплохо. Икру можем употреблять ведрами!» «В обед съедаем по целому фазану, а я, например». «Вкусная птица», — одобрил гастрономические пристрастия соседа Ковлер. «Я тоже люблю баловаться фазанами». Глянул колюче на за столом напротив владельца сахарного завода Гершаковича. Тот хотел произвести психологическую атаку, и малыми картами выиграть партию. Поняв это, Ковлер решил сблифовать. Но и Гершкович, толстенький, с пухло-свисающим на грудь подбородком, тоже все понял. И вообще, он хорошо знал, как конструируются такие комбинации и как можно объехать противника на кривой козе. И лишь усмехнулся плотоядно показывая большие крепкие зубы. Такими зубами он может не только Ковлера перекусить пополам, но и в несколько минут стряхнуть всю собравшуюся компанию в сыром виде или присыпать любимым своим продуктом, французской сахарной пудрой и отправить в рот. Тем не менее Ковлер решил продолжить блеф и обмануть сахарозаводчика, но... В общем, имея на руках не самый завидный расклад три 2 трудно прилепить к своей физиономии сияющее выражение игрока, которому выпало флеш-рояль. Обязательно выражение это отклеится. Но Ковлер все-таки попробовал. Сделал свое лицо значительным, как у владельца Путиловского завода. И через пять минут проиграл. Большая куча денег, лежавшая на столе, перекочевала к новому владельцу Гершковичу. Гершкович сыграл до конца, сочувственно вздохнул и развел руки в стороны, мол, в следующий раз Ковлеру повезет обязательно. Впрочем, несмотря на сочувственный вздох, изображенный топорно, сахарозаводчик засветился, будто свечка на Рождество и начал лосниться от радости. «Выиграл все-таки! Выиграл!» Автомобиль «Рено» на эти деньги, конечно, не купишь, но десятка три коров-сементалок приобрести можно. Как ни странно, после проигрыша Ковлера, который должен был охладить покерщиков, азарт владел игроками еще больше. Ставки повысились, хотя блефовать так, как блефовал Ковлер, уже никто не решился, опасно. Тем более улыбка сахарозаводчика Горшковича сделалась прямо-таки людоедской. Ее можно было расценить как вызов, как клич, поднимающий солдат в атаку, как угодно словом. Но всем, кто собрался за покерным столом, захотелось наказать удачливого игрока.